Глава двадцать шестая Вздохнув, ссыпив пальцы, опуская взгляд в пол, набираясь мужества начать рассказ. Начинаю с самого дальнего, с войны, о которой в ее никто, кроме големов под Турина, уже и не помнил, с битвы против демонов, приманившей вдвоенные миры безымянный ужас. С нынешней жизни демонов, с их плана скинуть сюда их давнего врага и запечатать, и организации культа, который воровал магию Эйорана, чтобы прикармливать чудовище и искал способы разрушить охраняемую големами печать. Словно сквозь толщу воды доносятся удивленные возгласы девушек, сдержанные вопросы парней, удивление моего оружия, а в голове все пульсирует мысль о том, что пора рассказать о самом главном. Пальцы стискиваю так, что костяшки уже белые, а на нескольких от волнения проступают золотые чешуйки. Рассказываю об истинных причинах штурма под Турина армиями нескольких стран, собраний, диверсии культа, наконец добравшегося почти разрушившего печать между мирами, из-за чего теперь Иоран покидает магия. «Что же делать?» — восклицает Иссена. «Бороться?» — Больтар отвечает с недоумением, словно вопрос кажется ему нелепым откладывать более нельзя. Снова вздохнув я быстро и немного скомкано вываливаю на них известия о нашей Саранам безумной диверсии и застываю, ожидая их ответа. Ответа нет. «Не переживай», — фыркает пронзающий. «Они все равно слабее нас». Его перебивает рассекающая. «Да не в этом дело! Неужели не понимаешь?» Неуверенно поднимая взгляд. Иссена сидит с приоткрытым ртом, Вильгетта задумчива, на лице Ники философская неопределённость, у Ингара глаза округлились, а Бальтар традиционно спокоен. Поймав мой взгляд, пожимает плечами. Сражаться так сражаться. Если я правильно понял, в прошлый раз этот безымянный ужас напал на ослабленную боями армию. С тех пор мы многого достигли, в Иоране появились эльфы и гномы, И с вампирами драконы теперь союзники. Он косится на Нику. Возможно, у нас теперь больше шансов, чем тогда. И не победив безымянный ужас от культа, мы не избавимся, а культ... Его уже просто невозможно терпеть. Рассудительная, совершенно взрослая речь Бальтара будто гипнотизирует остальных. Вильгетта даже кивает в конце. «Приносить Валерию в жертву не вариант», — пылко поддерживает Энгар. На его щеках проступают буроватые пятна румянца. В смысле, нечестно это. И с принцем Сараном тоже. Вдруг культ опять печать сковырнёт, тогда получится, что жертвы были напрасными. Боевые маги. Оба они боевые маги. Неудивительно, что они предпочитают борьбу. Бороться, конечно, правильно. И сцена зажимает ладони между обтянутыми расшитым подолом коленями. Но страшно. Как мы с таким чудовищем справимся?» Она испуганно косится по сторонам и не смеет смотреть на меня. «Этим займутся правители», наконец заговаривает Ника. «Соберут лучших боевых магов, хорошо подготовятся, ведь все вместе будем бороться с этим. И правда надо, чтобы наверняка...» Нервно сжимаю и разжимаю пальцы, добавляю. «А если не получится, нас всех ждёт эвакуация в другие миры. «Орков тоже будут эвакуировать», — сразу спрашивает Ингар, и, уловив мое непонимание, снова краснеет пятнами. «Орки не из ее рана. У чистокровных не получается пользоваться здешней магией. Сами они уйти в другой мир не смогут. Они почти как не неодаренные в этом отношении, поэтому и живут до сих пор здесь». На собрании я слышала, что их собирались предупредить. «Эвакуировать хотят всех» даже не неотдарённых через особые врата. «Если орки согласятся», — тихо добавляет Эсена. «Они, ну, очень упрямые на самом деле и гордые. Они могут не принять помощь». Она косится на Ингара. «Извини, это так». «Знаю», — вздыхает он. «Снова молчим. Никто не смотрит на меня с осуждением, скорее с ожиданием». Подспудный страх того, что они обвинят нас с Сараном в эгоизме и пожалеют о поступлении ко мне на службу, постепенно отпускает, словно с перетянутого сердца разматываются сжавшие его путы. «Спасибо», — почти шепчу я. «Спасибо, что не осудили наше...» Громкий стук нарушает заговорщицкое уединение. Дарьон заглядывает в гостиную. «Детки наболтались уже?» «У нас война на пороге. Пора бы взять себя в руки и бежать на тренировку. У нас не тот случай, когда победы можно добиться дипломатическими методами. Так что у вас пять минут на сборы. Жду на той самой площадке в глубине сада». Заметив, что мы и не думаем шевелиться, он хлопает в ладоши. «Живо, живо!» Наставник, как всегда, в своём репертуаре. Невольно улыбаюсь. Сейчас он вытрясет из меня все дурные мысли и сомнения. Он это умеет. Но кто же знал, что при переходе дворца в режим цитадели у него тренировочные площадки накрываются такими мощными щитами, что позволяют выжать все соки из несчастных, которых решили потренировать? Дарион знал. Он устраивает нам ад на земле. Мы бегаем, прыгаем, швыряемся заклинаниями, используем призванное оружие, проверяем на прочность щит и сцены, учимся общаться через ментальную сеть сковороды Ники. Для этого нам не приходится ничего приготовленного на ней есть, потому что ментальная сеть не контролирует, а только передает мысли наподобие связи через метки. Но когда абонентов в сети много, Последовательно общаться с ними всеми или одновременно передавать информацию всем не так-то просто. Нужно еще приноровиться. Обедать Дарион заставляет нас здесь же, мол, нечего зря время тратить. Хорошо еще создает из земли скамейки и стол, на которых слуги выставляют блюда. Полчаса блаженства заканчиваются слишком быстро. Дарион выставляет против нас десяток опытных гвардейцев — точнее не самих гвардейцев а их големов и тени стесняются молотят кулачищами так что только осколки кони летят меня спасает огненная защита и сцена прикрывает Нику и вильгету достается парням ингару осколок рассекает лоб а бальтара мощный удар отправляет в полет через половину тренировочного поля Пока Бальтар отплевывается и восстанавливает дыхание, айнгар замазывает царапину, вытащенную из пояса мазью, Дарио наглядывает нас мрачно. «И где ваша командная работа? Валерия, тебя какая немощь поразила! Что ты не можешь накинуть щит сразу на нескольких существ? Вильгетта, ты почему прячешься за щитом и сцены, а не прикрываешь парней? Николаэда!» «Ты не только связь. Среди ваших противников два не медведя-оборотня. Почему ты не попыталась отвлечь их хотя бы мороком?» «Бальтар, надо не на девушек оглядываться, а за противником следить. Тогда меньше шансов отправиться в полет. Или думаешь, если тебя вырубят, это им поможет?» «Не поможет точно. Ингар, ты, конечно, парень большой, масса — это хорошо. Но о ловкости не забывай». И прикрывайся лезвием секиры, если это необходимо. Твоё оружие — не хрупкая драгоценность, которую надо беречь от потрясений. Оно может разрубить голема пополам. Так используй это. И всё в таком духе. До самого позднего вечера. Темнеет здесь быстрее из-за оплетающего территорию щита. И светильники на тренировочной площадке Дарион не зажигает, потому что... «Ну и что, Айсена? Что вам плохо видно?» Думаете, враги нападают только при свете дня? Или полагаете, они деликатно освещают место боя? Вынужден вас огорчить. Враги нападают в любое время и с радостью воспользуются вашим неумением работать в темноте. Отвернувшись, он тихо ворчит. Женщины. Исена оглядывается на меня, но я отрицательно качаю головой. Понимаю, она хочет, чтобы я ярче разожгла огненные щиты, которыми учусь прикрывать остальных но мне трудно ими управлять, боюсь обжечь ребят, поэтому пока использую их в слабом режиме. «Мне пострелять сегодня дадут? Или как?» — обиженно бубнит пронзающий, ведь Дарион велел мне работать палашом. На тренировочную площадку выплёскивается тёплый свет. «Мне кажется, им давно пора перекусить», — обманчиво мягко замечает Ланабет. «Она стоит на границе тренировочной площадки», очерченное сиянием парящих светильников. За ней ждут слуги с подносами, так что она явно не предлагает, а настаивает. «Пусть поедят, немощи», — бросает Дарион. И Сэна, Вильгета и Ника смотрят на неё с надеждой, аж вперёд подаются, а через сковороду приходит вопрос Ники. «Она ведь скажет, что уже хватит, заберёт нас отсюда!» «Я бы на это не рассчитывала», — устало отзываюсь я. «Так попроси её», — предлагает Вильгетта, еле держащая посох. «У меня сейчас руки отвалятся столько махать». «Не поможет, я серьёзно». У самой руки, когда вкладываю рассекающую в ножны, дрожат от усталости. Не объясняй что Ланнебет из мира, где у женщин железные яйца и не менее крепкая выдержка. Дарион организует нам столы. Как оказалось, Ланнебет не забыла о создающих големов-гвардейцах. «Приятного аппетита и плодотворной тренировки», — желает она и разворачивается к дворцу. На обращенных к ней лицах парней такое же тоскливое разочарование, как и у девчонок. «Шторты пооткрывали», — взрыкивает Дарион. «Вилки в руки и вперед! Время не ждет!» «У меня мелькает крамольная мысль вызвать Аарона и умолять о спасении, но я беру вилку и втыкаю ее в сочный кусок рыбы». Дарион прав время не ждёт. Отпускает нас Дарион ближе к полуночи. Ну как отпускает? Просто сдаётся, поняв, что лёгшая на землю и прикрывшаяся щитом из эссена не встанет, сколько на неё ни рычи. А Вильгетта, правда, настолько устала, что не может поднять посох. Девочки сдаются, а мальчики как? Грозно уточняет Дарион. Мальчики молчат, но опущенные Алибарда и Секира говорят сами за себя. «А я бы пострелял», — капризно напоминает о себе пронзающий. «Идите, хлюпики», — отмахивается Дарион и отходит к своим гвардейцам. «А мы?» «Ну, мы с неожиданной прытью уносимся с площадки». «Какие вы ещё резвые!» — несётся нам вслед. «Мы припускаем вперёд. Возле дворца, когда уже попадаем в свет узких окон, Вильгета падает на траву, за ней из сцена...» Валится рядом Ника, я. Парни сначала опускаются на колени, отпускают оружие и впиваются в траву пальцами. «Спаслись!» — хрипло смеётся бальтар «Я уж думал, он нас до утра гонять будет». «Я не боевой маг!» — стонет Вильгетта. «За что мне это?» «А я магистра Саториуса ещё зверем считала!» — сипит из сцена. «Но всё познаётся в сравнении!» Как говорил один наш знаменитый полководец, я вскидываю руку. Тяжело в ученье, легко в бою. Мы еще скажем спасибо Дариону за то, что он нас подготовил. Когда-нибудь, соглашается Вильгетта, но очень нескоро А что это не скоро, доносится из темноты баз Дариона. Я сейчас хочу... Наши лица, впадающие из окон свете бледны и перекошены страхом. бежим «Предлагаю я». Сначала на четвереньках, а потом и на своих двух мы бросаемся прочь в темноту живой изгороди. Она расступается, пропуская нас сквозь свой лабиринт, и вслед несется смех Дариона. «Да у вас еще полно сил!» Через растительные лабиринты, спотыкаясь, натыкаясь друг на друга и смеясь, мы минуем модернизированную беседку и выскакиваем на другой стороне дворца. Опять валимся на траву, тяжело дыша и смеясь. Завтра он скорее всего, припомнит нам этот побег и заставит тренироваться ещё серьёзнее. Но сегодня, сейчас, несмотря ни на что, нам просто повезло.